Глава девятнадцатая. Удар молнии. Темное помещение, мрачные каменные стены, сыроватый воздух. Джан лежала на полу, ощущая голым бедром холод грязного жесткого пола. Девушка поднялась и села, стиснув голову руками. Она помнила, что произошло после того, как Фабиан привез ее домой. На нее напали в собственной квартире. Сражаясь с демоном, Джоан почти разнесла свою гостиную. Чтобы не подвергать опасности соседей, чародейка успела выскочить на улицу через окно. Там ее поджидали новые враги. В конечном итоге им удалось вывести девушку из строя. А потом они, должно быть, перевезли ее сюда. Джан резко вскочила на ноги. От внезапного подъема в глазах потемнело, голова закружилась. Девушка едва не потеряла равновесие, но успела схватиться за стену. Немного придя в себя, она в панике заметалась по узкой комнате. Чародейка подскочила к решетчатой двери, ведущей в коридор. Прутья загремели, когда Джан начала трясти их, но, естественно, не поддались. «Эй! Эй!» – закричала девушка, но никто ей не ответил. Она попятилась от решетки. Страх внезапно сковал ее. Она замерла посреди комнаты. На ум пришло воспоминание об убийствах магов. Фабиан говорил, что сначала их держали в плену. Джан обхватила себя руками за плечи. Неужели она следующая жертва? В горле начала жечь, глаза защипала, а дышать стало трудно. Джан закрыла лицо руками но уже через секунду снова опустила ладони. На глаза упала мутная пелена. Девушка разозлилась на себя. «С ней ведь магия! О чем она вообще думала?» Чародейка вытерла глаза и снова подошла к решетке. Направив на нее ладони, Джаан сконцентрировалась. Достаточно одного мощного телекинетического толчка, чтобы выбить ее. Однако ничего не произошло. Девушка попробовала еще раз с тем же результатом. Тогда Джаан просто коснулась решетки, но память мироздания, главная способность каждого ликвидатора, не сработала. Руки бессильно опустились. Ну, конечно. Таинственные похитители наложили на темницу заклинание, блокирующее абсолютно все магические силы. Джан снова захлестнула отчаяние. Все кончено. Из этой тюрьмы не выбраться. Остается лишь смиренно ждать смерти. Девушка снова отошла от решетки и села на лежащий в углу комнаты жесткий матрас. Колени саднили, на них багровели царапины и ссадины, наливались синяки. Левую скулу щипала, похоже, кожу рассекла во время стычки с похитителями. Джан осмотрела свою нехитрую домашнюю одежду. Толстые вязаные носки, шорты и белую рубашку на несколько размеров больше. Ни один из предметов гардероба нельзя было использовать для побега. Девушка обняла колени руками и положила на них подбородок. По щекам текли слезы, впитываясь в ткань рубашки. Джан даже не замечала этого просто глядя в одну точку перед собой. Ее убьют так же, как и тех несчастных магов. Чародейка громко шмыгнула носом. Лихорадочные темные мысли метались в голове, наталкиваясь одна на другую. На смену отчаянию и страху приходили тоска и сожаление о том, что не суждено прожить всю свою жизнь, увидеть и узнать что-то новое, интересное захватывающие. Сквозь боль от того, что Джоан больше не увидит близких, проскользнула безумная надежда, что найдут, помогут, спасут. Но это чувство тут же тонуло в волнах апатии, сменяющейся гневом, затем отчаянием. Девушка не знала, сколько уже находится здесь. Если сутки, то уже должно быть воскресенье. В понедельник ее наверняка хватятся в департаменте, станут звонить, а когда ответа не последует и выяснится, что никто не знает, куда подевалась ликвидатор, отправят кого-нибудь к ней домой. Но найти оперативники ее все равно не смогут из-за блокирующего магию заклинания. Когда слезы закончились, а эмоции немного притупились, освободив место разуму, Джан подумала, что сдаваться рано. «Да, страшно, больно и одиноко, но нельзя опускать руки так сразу. Если есть хоть малейший шанс на спасение, его надо найти и им воспользоваться». Девушка поднялась на ноги и стала осматривать убогую комнатку. Кроме брошенного на пол матраса для сна, здесь больше ничего и не было. Стены оказались совершенно гладкими, не считая редких отверстий от гвоздей. Джан вернулась к решетке и изучила ее. Наскоро сваренные друг с другом металлические прутья с петлями для навесного замка. Сам замок представлял собой несложную конструкцию, но чтобы его вскрыть, нужно как минимум применить что-то острое, Из комнаты на улицу выходило зарешеченное окошко. Чародейка подошла к нему, но смогла достать до каменного подоконника только кончиками пальцев. Высоко. Эх, а вот Фабиану с его ростом проще простого было бы выглянуть, не говоря уже о том, чтобы дотянуться до окна. При воспоминании о Фабиане сердце болезненно сжалось. Джан в красках представила как он отреагирует на новость о ее исчезновении. Опустив руки, она потерла ладонями плечи. А ведь это его рубашка надета на ней сейчас. Джан горестно вздохнула. Если она отсюда не выберется, то уже никогда не увидит его. Милый Фабиан, он бы примчался с другого конца света, узнав, что любимая в опасности. Но когда он хватится ее, «Будет слишком поздно». Пока она осматривала комнату, та погрузилась во мрак. Наступил вечер. Чародейка снова села на матрас и стала думать над способом побега. «Ну, как поездка?» – спросил Ларри у Фабиана, когда тот соизволил явиться в департамент к одиннадцати утра в понедельник. Мак пересек кабинет и плюхнулся в свое кресло. Вспомнив о выходных, он постарался сохранить на лице скучающее выражение. «Да нормально», — ответил он. «Приехали, уехали. Ничего интересного. Ну, по городу погулял. За обедом расскажу». Ларри что-то промычал в ответ. «Значит, все прошло штатно?» — после небольшой паузы переспросил он. «Ну да». «А почему ты спрашиваешь?» Фабиан настороженно взглянул на друга. «Неужели тот как-то узнал об их с Джоан воссоединении?» «Просто с утра джан не пришла на работу!» На лице Ларри появилось озабоченное выражение. «И как оказалось, никого ни о чем не предупредила. Начальство наше тоже не в курсе. Тогда кто-то из коллег позвонил ей, а она не ответила». Фабиан слушал Ларри, а в груди разливался холодный страх. Это было очень не похоже на Джаан. Она не могла не предупредить руководство о своем отсутствии. Никакая сила бы не помешала ей это сделать. Хоть через коллег, но сообщение она бы передала. «Но я проводил ее до самого дома», — голос Фабиана внезапно сел. «Ты говоришь, трубку не берет?» Ларри покачал головой. Фабиан вскочил так резко, что в глазах заплясали звездочки. В ушах шумело, сердце едва не выскакивало из груди. Мак бросился к двери. «Фаб! Я к ней!» Услышал Ларри глухой голос друга за долю секунды до того, как дверь захлопнулась. Открывая дверь машины, Фабиан ее едва не оторвал. Он завел двигатель вытащил из кармана пиджака смартфон. Машина выехала со стоянки, а Мак набрал номер Джан. В трубке долго звучали гудки, потом звонок автоматически сбросился. Фабиан выругал себя за то, что ни разу не попытался связаться с Джоан за эти два дня. Он не хотел навязываться, желал дать ей время все обдумать. А еще Фабиан винил себя в том, что не остался с ней после возвращения. Если бы он тогда настоял на этом, она не оказалась бы в опасности. Фабиан гнал машину по городу, выбирая самый короткий путь. Несколько раз он выруливал на встречную полосу, проезжал на красный, пересекал двойную сплошную. Штрафы за нарушение правил его сейчас мало волновали, а вот длинные гудки без ответа заставляли вжимать педаль газа в пол, и нестись к дому той, за кого он отдал бы свою жизнь. На следующее утро Джаан проснулась от шума шагов, громких скрипучих голосов и грохота железной решетки. Девушка вскочила на ноги и, едва не упав, кинулась к прутьям. Повиснув на них, чародейка смотрела, как два демона втолкнули кого-то в камеру напротив. «Эй!» — крикнула Джаан. Один из демонов обернулся. «Какого черта вы это делаете?» Разумеется, ответа не последовало. Глаза темного создания сверкнули, оно снова отвернулось. Закрыв соседнюю клетку, демоны ушли. Джоан долго кричал им вслед, задавая какие-то вопросы, проклиная твари и требуя свободы. Но слова падали в пустоту, и девушка замолчала. Она ударила ладонями по прутьям. «Давно ты здесь, милая?» Послышался низкий женский голос. Джоан перевела взгляд на вторую пленницу. Ей оказалась женщина лет 60, От буйства красок ее наряда ребило в глазах. Оранжевая юбка, зеленая майка и наброшенная на плечи синяя шаль делали женщину похожей на цыганку. Довершал образ красный платок с растительными орнаментами, повязанный на манер банданы. Из-под него на плечи и спину падали вьющиеся каштановые волосы. «Со вчерашнего вечера», — ответила джан поразившись спокойствию пленницы. «Кто вы?» «Можешь звать меня мадам Зори? А как твое имя?» джан вы ведь чародейка?» и кивнула. Догадка о причине похищения начала подтверждаться. «Да, полагаю, и ты тоже. Но наши силы тут не действуют». «Заклинание!» – выдавила Джан, чувствуя, как снова наваливается отчаяние. «Оно блокирует магию». «Я так и подумала. Что ж, ничего удивительного». Женщина отошла вглубь своей камеры и села на матрас. Она поправила юбку, и Джан услышала, как звякнули многочисленные браслеты на руках чародейки. Мадам Зори сняла с шеи одно из своих ожерелье из бусин и начала перебирать их в пальцах. «Неужели вам не страшно?» – спустя несколько минут в сердцах воскликнула Джан. «Вы так спокойно реагируете на похищение!» Женщина подняла на нее взгляд ясных голубых глаз и улыбнулась. «Страшно, конечно, но какой смысл тратить энергию на крики и слезы, когда ничего изменить нельзя?» Джана пешила. «Разве вы не хотите отсюда выбраться?» – изумленно спросила она. Мадам Зори продолжала улыбаться. «А что я могу для этого сделать?» «Хоть что-нибудь!» но не сидеть просто так и ждать смерти. Вы же догадались, зачем они нас здесь держат? Разумеется, но мне 67 лет, милая. Если ты еще можешь надеяться на свою физическую форму, то я на свою уже нет. У меня была только магия, но и ее отняли. Мадам Зори вздохнула и снова принялась перебирать свои бусы. «Вы не знаете, зачем именно мы им нужны? Почему они убивают магов?» – спросила Джоан. Женщина хотела было ответить, но со стороны коридора послышались шаги. Перед решетками остановились два демона. «Отойди!» – рыкнул один из них на Джоан. Девушка послушно попятилась. Демон отпер решетку и поставил на пол два непрозрачных пластиковых контейнера, Второй демон проделал то же самое в камере мадам Зори. Затем они снова заперли решетки и ушли. А мадам Зори подошла к своим контейнерам и по очереди открыла каждый из них. Мило с их стороны», — сказала она. «Они принесли нам еду и воду». «Еду и воду?» «Да, и советую тебе этим не пренебрегать». И мадам Зори принялась за еду. Джанджа осторожно сняла крышку с одного из контейнеров. Там оказалось что-то вроде сваренного супа. Пахла похлебка на удивление вкусно. А Джиан жутко проголодалась. Ведь со вчерашнего утра, кроме несчастного сэндвича с кофе, она ничего не ела. Девушка в несколько минут опустошила оба контейнера. Никаких приборов им не дали, так что похлебку пришлось пить. Когда с едой было покончено, мадам Зори вернулась к прерванной беседе. «Почему они хотят нас убить? Я не знаю», — сказала она. «Не могу и представить, чего они хотят». «Кровь», — вполголоса произнесла Джаан. «Им нужна кровь». «Что?» «Тела всех магов были найдены совершенно обескровленными», — объяснила девушка. Мадам Зори удивленно посмотрела на нее. «Но это мало что объясняет. Кровь магов можно использовать в сотнях разных ритуалов». Джан в ответ вздохнула. «По сути, все равно, зачем чародейки нужны демонам. Для них это уже ничего не изменит». Черный седан Фабиана подлетел к дому Джан. Всю дорогу Макс снова и снова набирал ее номер. Но раз за разом звонок сбрасывался. Он бросил машину прямо на дороге, как попало. Выбравшись из салона, кинулся к двери в таунхаус. Кот удалось набрать не с первого раза, но, наконец, замок пискнул и с жужжанием открылся. Скорее на второй этаж. Дверь в квартиру Джана казалась закрыта. Фабиан остановился напротив нее и протянул руку. Телекинетическое мановение, затем щелчок, Между косяком и дверью появилась щель. Время словно замедлилось в сотню раз. Мак боялся того, что может обнаружить за этой дверью. И все же потянул за ручку. Миг, и порог позади. Фабиан вздрогнул, увидев, что гостиная квартира разгромлена. Мебель была сломана, все вещи разбросаны, электроника разбита. Листы книг усеивали пол, осколки стекла хрустели под ногами. На автомате Мак снова набрал номер Джаан. Трель смартфона разорвала тишину. В несколько шагов Фабиан пересек гостиную и наклонился, чтобы поднять звонящий телефон. Стрихнув с него осколки и землю от цветка, Мак увидел собственное лицо на фотографии контакта. Он сбросил звонок, и смартфон Джаан замолчал. Убрав оба устройства в карман, Фабиан хорошенько осмотрел гостиную. Двери на лоджию оказались широко распахнуты, окно выбито. Мак выглянул на улицу, и внизу на лужайке у дома обнаружил следы борьбы. На них он не обратил внимания, торопясь войти в дом. Похоже, девушка выскочила из квартиры, но на улице ее поджидали. Фабиан прошептал заклинание, но ничего не произошло. Значит, чародейку утащили из квартиры живой. Если бы ее убили здесь, магия бы на это указала. Есть шанс, что Джоан еще жива. Она защищалась, когда за ней пришли, — с тоской подумал маг. Если бы только он был рядом в этот момент, если бы он только мог знать, что случится, он бы ни за что ее не оставил одну. Фабиан покинул квартиру Джоан, заперев за собой дверь. Он медленно вернулся к машине и сел за руль. Однако трогаться с места не торопился. С улицы донесся протяжный сигнал клаксона другого автомобиля. Мак и не подумал убрать машину. Он лишь с силой ткнул в кнопку включения аварийных сигналов. Продолжая сигналить, автомобиль объехал машину Фабиана и скрылся за поворотом. А Мак лихорадочно размышлял, что ему делать дальше. Все чувства словно заледенели. Остался только пожирающий душу страх за Джан. Ее похищение наверняка связано с убийствами, которые расследовал Фабиан. И если она еще жива, времени на ее поиск остается все меньше. Если он не успеет. Если не спасет ее. В груди что-то будто оборвалось. Рухнуло в темную бездну. Фабиан стиснул руль до боли в пальцах. Захотелось завыть. Что-нибудь разбить, сломать, уничтожить? В голову закрадывались самые темные и нехорошие мысли. Что, если уже поздно? Что, если Джоан умирает в этот самый момент? Нет. Фабиан взял себя в руки. Это он должен контролировать свои эмоции, а не они его. Сидя на одном месте, чародейку не спасешь. А надо торопиться. Он взглянул на время. 12 дня. Сегодня понедельник. Магов убивали поздно вечером. В запасе еще есть чуть меньше 12 часов, чтобы найти Джаан. Махиша не убьет ее. Вырвав ключи из зажигания, маг выскочил из салона машины. На автомате он включил сигнализацию, а ключи исчезли в кармане пиджака. Спустя миг глаза Фабиана вспыхнули белым пламенем. Из висков выросли рога а за спиной появились крылья и хвост. Трансформация завершилась. На месте человека появился демон. Взмах мощных крыльев разом поднял его в воздух на несколько метров. Плевать, что его могли увидеть. Сейчас этот вопрос утратил для него всю свою важность. В облике демона Фабиан понесся над городом в сторону центра. Нужно вернуться в департамент, а по воздуху получится гораздо быстрее. Вскоре безликий плавно приземлился на крышу здания департамента. Здесь была оборудована смотровая площадка, к счастью, сейчас пустая. Приняв свою человеческую форму, Фабиан бегом кинулся к лифтам. Секунды ожидания казались часами. Наконец кабина поднялась, и, ворвавшись в нее, мак ударил по кнопке нужного этажа. Лифт пополз вниз. А Фабиан принялся нервно постукивать кулаком по металлической стенке. Он старался гнать прочь мысли о возможной агонии Джаан. Все будет хорошо. Он успеет вытащить ее из лап демонов живой и невредимой. Когда лифт остановился, а двери разъехались, Фабиан выскочил в коридор как ошпаренный. Люди, ждавшие лифта, отпрыгнули в сторону. Кто-то ругнулся, а Мак побежал. Его шаги гремели по коридору. Сотрудники, шагавшие навстречу, расступались с выражением крайнего недоумения на лицах. Перед нужной дверью Фабиан резко затормозил, со скрипом проскользив по полу. Он ворвался в кабинет к следопытам. Хвала небесам! Джеймс киннан самый опытный и сильный из них, был на месте. Мак остановился перед его столом, а Джеймс поднял на коллегу удивленный взгляд. «Фабиан, что ты...» «Джеймс, мне очень срочно нужна ваша помощь!» – выпалил маг, пытаясь одновременно и говорить, и отдышаться. «Джоан Скайлор из отдела ликвидации похитили. Я уверен, что это связано с убийствами магов. Она следующая жертва!» Рассказывая Кинону об этом, Фабиан чувствовал, что остальные следопыты прислушиваются к этому разговору. Некоторые начали перешептываться – Другие смотрели с недоумением и недоверием. Джан Скайлор?» – не поверил следопыт. «Похитили?» «Да, я только что был у нее. В доме все разгромлено, ее самой нигде нет. Но она не была там убита. Ее нужно найти, Джеймс, пока не поздно. Помогите, прошу. У нас не больше десяти часов». Кинон, наверное, стал единственным человеком на свете которому довелось услышать от Фабиана Карригана искреннюю и полную отчаяние мольбу о помощи. Следопыт помрачнел и нахмурился. Поправив очки, он сказал. «Разумеется, Фаб. Какой вопрос? Есть что-нибудь из ее вещей?» «Конечно. Вот». Мак протянул Кинану телефон девушки. «Хорошо», — ответил Джеймс. «Я немедленно этим займусь. Но придется немного подождать». «Да, конечно!» «Я свяжусь с тобой, как только закончу!» «Спасибо, Джеймс!» Резко развернувшись, Фабиан выбежал из кабинета. По пути к себе он заскочил к Вэлу и все ему рассказал. Новость о похищении Джаан стала для шефа неожиданным ударом. «Кинан уже ищет ее, Вэл!» Тихо сказал Мак. «Лишь бы теперь успеть вовремя!» Шеф кивнул. Он был в шоке не меньшим, чем его ученик. Только-только все наладилось, и тут такое. «Я соберу поисковые группы и отправлю их прочесывать город», — ответил он. «Боюсь, они зря потратят время. Искать человека в Нуарвилле, что иголку?» Фабиан махнул рукой. «И все же лишним не будет. Держи меня в курсе, Фаб. Непременно». На этом они расстались, и Мак вернулся к себе. Ларри его ждал. «Фабиан!» — воскликнул элементалист. — Ну что? В департаменте все жужжат, что Джаан похитили и собираются убить. Маг тяжело опустился в свое кресло. Как быстро разлетаются слухи. Слишком быстро. — Да, Лари, боюсь это так. Я только что вернулся из ее квартиры. Гостиная разгромлена, а Джаан в доме нет. Из груди мага вырвался протяжный выдох, превратившийся в стон. Теперь, когда оставалось только ждать, Фабиан почувствовал, как тяжесть случившегося навалилась на него неподъемным бесом. Ларри молчал, сжимая в побелевших пальцах карандаш. Он волновался за Джоан не меньше, ведь они были хорошими друзьями. «Мы найдем ее, Фаб», — сказал элементалист, чтобы как-то поддержать друга. Тот в ответ лишь кивнул, закрыв лицо ладонями. Почему выбор Махиши пал именно на Джаан? При воспоминании о чертовой твари в груди поднялся гнев. Фабиан решил, что отомстит ему. Жестоко отомстит, даже если девушку удастся спасти. Сначала демон пытался навредить ему, а затем посягнул на то, что было магу дороже всего на свете. Ублюдок будет страдать и молить о пощаде, но не дождется ее. Фабиан убрал руки от лица, но глаза его оставались закрытыми. Если с Джиан что-то случится, его собственная жизнь закончится.